Вскоре после этого семейного разговора дедушка Лазарь уже сидел за какой-то книгой о фарфоре и придумывал родословную, осточертевшую ему чашу. В итоге у него выходило, что она очень древняя, изготовлена в годы царствования императора Цзиньде в китайской провинции Цзэнси, сработана чаша фарфоровых дел мастерами из города Цзиньдэчжэнь. Все это Лазарь Аронович выучил наизусть. Достоверность родословной старинной китайской чаши оставалось подтвердить всего только хорошей фирменной упаковкой и мнением авторитетного эксперта. Первое затруднение не вызывало. Исфир Гриорьевна, старинная приятельница Розалии Израилевна еще по учебе в гимназии, раз в год получала посылки с поношенными вещами из ЮАР от своей троюродной сестры. Эти посылки Приходили в дивной упаковке, которая, разумеется, никуда не выбрасывалась, и забила своим объемом все свободное пространство ее маленькой коммунальной комнаты на Чехова. Получить одну такую коробку и приспособить ее в качестве тары для чаши не составляло никакого труда. А вот с мнением эксперта дело обстояло чуть сложнее. Мало того, что настоящего в городе просто не было, а если бы и был то каким боком пришить его экспертизу к подарку? Волновал Лазаря Аронович и вопрос, который задал ему сын. А что, если Лиля Слепак отнесет подарок до Демастениде? А тут с возьми, да и ляпни, что чаша ничего не стоит. А вдруг и в самом деле ляпнет? Хорошо бы на такой случай мнение антиквара сформировать заранее. Рассудив таким образом... Лазарь Аронович отправился к Артуру де Мастениде. в руках дедушки Лазаря чашу и, выслушав его версию о ее происхождении, мол, чаша древняя, мол, годы царствования императора Цзиньдэ и там все такое, Демостениди принял сосредоточенный вид искушенного эксперта. Он, понимающий, кивал головой и значительно сводил брови. Если бы не знать, что он небеса в этом не смыслит, то походило бы на то, как водовильный доктор выслушивает жалобы больного. Не доставала только его реплик. Нуйтесь, голубчик, а покажите ко мне язык, а скажите-ка, а, -а, а, дышите, не дышите. А еще Лазарь Аронович прибавил, что куплена чаша за очень большие деньги. За шесть тысяч что, мол, она отрывается от сердца только ради такого события, как день рождения уважаемого человека Лени Слепака, и что, между прочим, современный след ее берет начало не откуда-то там попало, а из знаменитой трофейной коллекции одного очень известного маршала. Шесть тысяч были домашней заготовкой Лазаря Ароновича. Он закатил такой шар, подразумевая слегка и, как бы между прочим, помочь знатоку сориентироваться. Если бы этого не сделать, то была опаска, что тот зажмется и разговор не пойдет. Кроме того, требовалось на этом Артуре-Дамастенеде, до как на учителе Лили, проверить степень невежества их обоих и ее возможную реакцию, сможет ли она поверить в такие фантазии. Подготовив таким образом почву, дедушка задал домастынииде тот самый вопрос который собственно и был легендой его визита Артух, вот посмотрите на меня сейчас внимательно и вы мне честно скажите я похож на глупого человека какой станет ходить просто так абы к кому никто мне еще не сказал что я похож на такого человека ас я не похож на такого человека Так я уже пришел, не кому-нибудь там попало, к какому-нибудь босику Колькива-двоотчику, вот, а я пришел к вам. Все, кто хоть мало что знают, все мне говорят, — Лазарь, ты иди к Демостенеде, иди, и ты не получишь ошибку этого домостынеде. Домостынеде это такой, к которому из-за приезжают, и уже от него учатся что и как. А я, верите ли? Я и без всех этих советов сам знаю, какому человеку нужно пойти Лазарев, чтобы, когда к нему приду, то у него узнать, не дурак ли мой сын Моня, что он купил эту чашку у Машева. Моня отдал за нее целое ж состояние, и вот теперь только один Демастениди во всем этом городе знает ему цену, и я поэтому сейчас здесь». И я поэтому спрашиваю его ответа, сколько может стоить такая вещь, если, скажем, ее продать умному коллекционеру, у которого имеются хорошие деньги? Лазар Аронович никакого ответа на свой вопрос, разумеется, не ждал. Он известным уже нам выразительным взглядом ласкал Артура и держал паузу. Реакция демостынидия и обстоятельства этого визита превзошли всякие ожидания. Мало того, что коллекционер охотно подтвердил дедушкины выдумки о безумной редкости этой чаши, так, разглядывая ее, он еще и от себя добавил и в древности, и в цене. Выяснилось, что и он тоже приглашен на день рождения к слепакам. Он даже показал дедушке приготовленный к этому случаю его собственный подарок. Им оказались каминные часы с барахолки, начищенные им оседолом до сияния солдатской пряжки. Дедушка не упустил случая сказать, что таким часам место только в Эрмитаже или в Лувре, а их цена способна потрясти воображение даже поля Гетти, и что если сам Артур вдруг вздумает скромничать и утаит и от Лени и от Лили цену своего подношения то на правах старинного приятеля дома сам дедушка Лазарь ну просто будет обязан сделать это вместо него. После такого приятного для сторон разговора Дамастениде, конечно же, был приглашен очень хорошо и без малейшей очереди сделать себе зубы у дедушки Лазаря. Этот поход к Дамастениде, помимо прямой его цели, имел следствием... Появление уже у самого Лазаря Ароновича твердой веры в древность и ценность антикварной китайской чаши, с которой вот он уже теперь должен был расстаться. С такой верой вполне можно было преподносить подарок слепаку, ограничившись только устной декларацией редкой уникальности подарка, безо всяких там каких-то экспертных мнений. Но сеть уже была сплетена, и дело следовало завершить строго по плану. В день торжества всем семействам, включая, разумеется, и Лёву, пришли Зельцари к слепакам, роскошный новый ресторан, только что построенный на Энгельса гостиница интурист. За столом, когда пришел черед говорить приветствия и преподносить подарки, слово от имени всей семьи взял Моисей Лазаревич, и присутствующие услышали в его исполнении вот такую здравицу. Дорогой Леня, ты же знаешь, как наша семья тебя уважает, как мы все любим тебя, Леня, и как мы рады дружбе с таким человеком, как ты. Эта дружба не смотрит на часы, ей же ж не надо, потому что ты можешь прийти к нам, а мы прийти к тебе, и любое время будет удобным, будь то ночь или день, без разницы, и наши дома как и наши сердца будут открыты друг для друга. Дорогой Лёня, когда мы всей семьей думали, что такое подарить уважаемому и любимому другу, как ты, то перед нами встал один вопрос. А чего у него может не быть, у нашего Лёня? И ты знаешь, что мы себе ответили на такой вопрос, что у тебя может не быть? Нет, Лёня, ты не можешь этого знать, что мы ответили. Так мы себе ответили, что нет такого, чего у Лёни слепака может не быть. Тогда мы спросили себя, а чего Лёня слепак может хотеть. Ты знаешь, что мы тогда себе ответили? Мы ответили, что у Лёни есть все, что Лёня только может хотеть. И уже тогда мы сказали сами себе, давайте подарим нашему дорогому другу Лёне Совсем необыкновенную вещь. И когда мы так себе сказали, то мы ж положили все свои силы, но достали таки для тебя эту необыкновенную вещь. Такую же красивую, как все, что тебя окружает. Такую же уникальную, как твоя судьба. Такую же ценную вещь, как вся твоя жизнь. Такую же редкую, как великая дружба нашей семьи с семьей нашего дорогого лёни А еще такую, какой больше нет на всей земле. Вот такая это вещь, Леня! С этими словами Моня прервал речь и начал неторопливо извлекать из коробки свой подарок. Гости вдруг изрядно напряглись. Они поддались гипнозу интриги, которую смастерил только что Моня. Он вынул наконец-то подарок из пакета и продолжил. — Леня, разреши подарить тебе эту бесценную древнюю антикварную китайскую чашу, как залог полной чаши твоего дома. Только наша уверенность в твоем тонком вкусе и прекрасном понимании ценности подлинного антиквариата позволило нашей семье остановить выбор именно на таком, особенном для тебя подаче. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы желаем, чтобы чаша твоего счастья Здоровья и благополучие всегда была наполнена до краев. С днем рождения, наш дорогой, уважаемый и любимый друг Леня! Чаша явилась взором и самого слепака, и его жены, и всех гостей большого застолья. На мгновение за столом наступила тихая, вжидательная пауза. Нарушив общую тишину, первая отреагировала на подарок Лиле. — Ах, боже ж мой, какая восхитительная прелесть! Стол общим одобрительным гулом тут же угодливо поддержал мнение хозяйки торжества. Еще задолго до наступления праздника Лиля прикидывала по списку гостей. Что от каждого из них можно ожидать в смысле стоимости подарка? Зельцеры оценивались ею очень перспективно. Лиля знала о доходах Моисея Лазаревича. Она знала, с каким пиететом тот относится к ее всесильному мужу, поэтому не сомневалась, что и подарок будет соответствующий. Ей в самом деле... Очень нравились все эти чашечки, вазочки, статуэтки, тарелочки и всякая прочая фарфоровая ерунда. Лили в последние годы, при внушении со стороны Демостыниди, на полном серьезе стала оказаться, будто она сделалась отменным знатоком древнего фарфора и осмысленно собирает какую-то редкую по своей уникальности коллекцию. Ей казалось, что она знает цену каждому фарфоровому предмету. Однако так ей казалось в отношении уже давно приобретенных ею безделушек. Когда же речь заходила о чем-то для нее новом, то всякий раз она в определении ценности искала поддержки со стороны дымостыниди. Вот и теперь первой ее реакцией была радость так как Ленин не сомневалась, что преподнесенная зельцерами антикварная китайская чаша имеет ценность, ну уж точно, не меньшую, чем предполагал ее ранжир в стоимости гостей. Но привычка, имевшая над Лилией власть, схожую с властью условных рефлексов над собаками Павлова, требовала немедленного подтверждения этого у демостыниде, иначе радость ее будет подтверждена. Тачиваться томительным сомнением. Стоит ли говорить, что в момент вручения подарка моний, демостынидия был при полном внимании, здесь же, рядом, на расстоянии близкого контакта? История с чашей была ему крайне выгодна. Поскольку одним махом верифицировала несусветно завышенную стоимость всего того хлама, что за несколько лет он натаскал с барахолки и смог всучить Лили под видом редких ценностей. Ко всему, если Лиля узнает, во сколько обошлась Зельцером эта чаша, то даже его экзотические цены на таком фоне покажутся лили очень дружескими. Демостынид знал и был готов к тому, что, получив в руки чашу, Лиля вскоре отыщит его и аккуратно поинтересуется ее ценой. Так и вышло. Но уединиться и тут же переговорить тет т консультанту и его ученице помешал дедушка Лазарь. Свою интригу он должен был довести до логического конца, а это значило, что каким-то путем и поскорее Надо устроить разговор на троих Между Лилией, им и Домастените Сказанная Лилией при первом взгляде на чашу Какая прелесть Определила и общий благоприятный настрой В отношении этого подарка А также дало повод дедушке Приблизиться к учителю с его ученицей И затеять такой вот разговор Лиля, я уже вам сказал Какая вы сегодня касается Вы красавица, как была красавицей ваша мама. Вы же знаете, как мы дружили с вашей мамой. Как мы с тетей Озой уважали вашу маму. Дай Бог на том свете, как вам на этом. Так вот, если вам неизвестно, то я вам уже скажу, Лиля, это ваша мама воспитала таки умную дочку. Я же говорю каждому, кого встречаю, послушайте, говорю, Послушайте старого Лазаря и посмотрите на эту чудесную паву, Лелечку и Ленечку. Я спрашиваю у всех, вы много видели таких пар, которым Лазарь может сказать, что если бы не их тонкий вкус, то разве бы мы стали такой паре дарить такую художественную тонкую вещь? Нет, мы не стали бы дарить тонкую вещь, а бы кому, если бы мой сын Моня. Захотел дарить абы кому, так Лазарь сказал бы своему сыну, — Моня, не дари абы кому эту редкую вещь, а дари им обычную машину Жигули, потому что брать в подарок Жигули много вкуса не требуется, там ни тонкости, ничего такого. Здесь дедушка внимательно посмотрел за реакцией Лили на свои последние слова об автомобиле. Остался крайне доволен и продолжил усиливать свой тезис. — Лазарь выйдет на улицу, и онка там всем скажет. Люди, запомните навсегда, что понять тонкость старины, не обращая внимания, что эта старина стоит, как две этих жигулей, может только такая шикарная па, как Леня и Лиля Слепаки. Потому что уметь ценить не стоит стоимость а и чайшую в мире музейную красоту так это уже совсем другое дело чем просто так ценить вам что попало дедушка был чрезвычайно доволен своей речью оставалось только поведать лили выдуманную им родословную чаши и дело с концом он продолжил я не думаю что еще где найдется такая же коллекция как найдется у лили слепа где будет так много бесценных редчайших сокровищ. Демостыниди мог мне и не говорить. Дедушка обернулся в сторону Артура. Тот величаво, кивком головы, сочувственно подтверждал каждое его слово. Но Демостыниди знает, кому что можно, а кому что нельзя говорить. И он так и мне сказал, что у Лили Есть музейный фарфор по пять и по семь тысяч за одну вещь. Дедушка Лазарь крупнокалиберным пулеметом точно бил в тщеславие Лили и рикошетом цеплял интересы Демостыниде. — Демостыниде еще мне сказал, что у Лили дома самый редкий в мире фарфор времен царствования императора Дзиньде которые делали мастерские города Циньцзэньчжэнь. Дедушка наизусть шпарил заученные им названия. — А раз так, то это нам радость и великое наше счастье, потому что тогда наш подарок хоть не попадет святой среди шикарных лилиных вещей и будет таким же благородным сокровищем из тех же времен. — Все! Дедушка выпалил последний заряд в голову несчастной Лили, поразив ее воображение догадкой об еще большей цене подарка, чем она могла предположить поначалу. Дым был на седьмом небе. Через десять минут можно было подслушать такой приватный разговор Лили и Артура. — Артур, а эта чаша что, и в самом деле такая редкая? — Лиля, вы не поверите. Я столько уже лет в антиквариате и такую изумительную редкость вижу впервые. А как по-вашему цена? Какая у нее цена? Вы можете меня назвать цену? Лиля, любая вещь времен императора Циндэ — это редкий музейный экспонат. Я даже затрудняюсь сказать, сколько она может стоить. Так уж и затрудняетесь. Если бы вы мне ее продавали, так небось не затруднялись бы. Лиля, ваша чаша не имеет цены, она бесценна, но если бы лично для вас, и если бы я имел счастье просто по порыву души преподнести ее вам в дар, то по-дружески, ну, там, скажем, бескомиссионных, я думаю, в районе десяти тысяч, ее можно было бы уступить. Что? Десять тысяч? Это же две квартиры в центре. Игра мыслей читалось на лице Лили, как буквы на обложке букваря. — Артур, значит, все, что я у вас купила, до сих пор выходит не такое же ценное, как эта чаша. Вы же даже не по-дружески никогда с меня не просили таких уж больших денег. Вот тут Артур и понял, что слегка заврался со стоимостью, но радовался открывшимся ценовым перспективам приготовившись покупать теперь на барахолке только изделия времен императора Циндэ. Благо, дефицита на них на городском блошином рынке не наблюдалось. — Ну, видите ли, Лиля, для специалистов, для нас, для специалистов, каждая мелочь, она имеет большое значение. Мы вынуждены называть цену с учетом состояния вещи, ее редкости, то есть много ли таких дошло до наших дней. Мы учитываем мастерскую и конкретный материал, как искусно сделан рисунок. Надо исследовать историю происхождения каждой антикварной вещи. сравниться со схожими в каталоге, там, ну, проконсультироваться с коллегами, тоже со специалистами. Это не так просто, Лиля. Много, много факторов надо учесть. — Да что ж я вам-то говорю, вы теперь и сами все прекрасно <смех> знаете, Лиля. Артуру показалось, что он уже выкрутился, но Лиля не подала никакой ответной реплики, она молчала, и ему пришлось продолжить. — Ну, кстати, у меня в ближайшее время ожидается примерно такой же ценности вещь. Лиля... С учетом этой чаши, которую вы сегодня получили в дар, вот с учетом того, что вы уже успели у себя собрать, ваша коллекция, знаете ли, она, она становится одной из самых-самых. Каких именно самых-самых, Артур уточнять воздержался, но свою мысль, кажется, довел до Лили внятно. А между тем Лиля внутренне ликовала. Шутка ли? Получить запросто такой приз. Если бы вещь была одиночной, так это еще одно дело. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А здесь наметилась такая перспектива, что-что, а эту истину Лиля усвоила прочно. В коллекции каждая вещь становится кратно дороже, чем если бы была в единственном экземпляре. Так учил ее Демостыниде. Особое отношение Лили к подаренной ей чаше было вскоре подтверждено тем, что, отдавая распоряжение водителю, Володе, собиравшему после торжества и грузившему все цветы и подарки в белую персональную «Волгу» мужа, Она, когда Володя принялся засовывать чашу в коробку из фири Григорьевны, обратившись к нему, строго-настрого повелела. — Аккуратно, аккуратно, вот с этим уж, пожалуйста, ты аккуратно, Володя. — Так ее в эту коробку, — уточнил водитель. — Ну да, да, да, только вот в эту, но ты очень, очень аккуратно с этим, ты понимаешь? Это очень дорогая вещь, вот так вот. — да. — Вы не беспокойтесь, Лилия Ефимовна, в эту так в эту, все в лучшем виде будет, а как же, понятно же, вещь-то бережная. — Да, бережная, еще какая бережная, Володя, когда будешь выгружать, так не клади эту коробку на проходе с другими вещами, ты сразу занеси ее в зал и там к стенке поставь, чтобы, не дай бог, никто не задел случайно. Лёва Зельцер стал участником всех описываемых событий — и выбора подарка, и самого дня рождения слепака. Он в тонкостях усвоил комбинацию, так мастерски исполненную дедушкой Лазарем, и немало удивился той легкости, с какой старику удалось ее провернуть. Примерно в это же время на Пушкинской в новом девятиэтажном доме открыли шикарный комиссионный магазин. Одним из первых Лёва обзавелся там блатом, познакомившись с продавцом Вадиком. Вадику лестно было познакомиться с известным в городе тусовщиком, басистом легендарных берендеев. Зельцер регулярно посещал это роскошное в городе место, переполненное драгоценным заграничным дефицитом. Имея уже некоторый опыт, он обратил внимание на несколько фарфоровых чаш напоминавших ту, что была преподнесена слепаку в день его рождения. По размеру и по типу все эти чаши были схожи. Но Лева обратил внимание, как одна из них отличалась своей ценой. Ничуть не более приметная, чем остальные, эта чаша стоила несусветных денег. На ценнике значилась сумма в 900 рублей тогда как цена остальных едва доходила до 70. Слушай, Вадя, а что там за байда с этой чашей? — спросил Лева Вадима. — Она в десять раз дороже, чем другие. Вадим потянулся к полке, снял с нее чашу и стал смотреть на прикрепленный к ней ярлычок. Некоторое время он читал и, перейдя взгляд на Леву, сказал, — аукционная, видишь, что про нее пишут на справке? — Чаша, Китай, ручная работа. Лева перебил Вадима и попросил. — А ну-ка, дай-ка, дай-ка ее сюда. — Так. Чаша, Китай, ручная работа, дзюнцы, провинция, Хенань. Так. Изготовлена в период династии Сун, десятый, 12 века. Лева, пропуская слова, бормотал себе под нос то, что читал на бумажке. — Так. Ага, красноватый блеск, переливы синего, фиолетового и белого. Так, белизна, прозрачность, является одним из образцов лучшего. Так, так, вот, Лева, похоже, отыскал главное в справке. Приобретена, так, приобретена на аукционе. Москва, 21 сентября, бла-бла-бла-бла. Цена 850 рублей. Комиссионный сбор, так, Печать и подпись. Он отодвинул подальше от глаз чашу с серелком и обратился к Вадиму. И что, берут такое? Берут. Коллективы в подарок начальникам, ну, задницу подлезать на день рождения. А вообще при мне, если честно, такая дорогая первая. Давно уже здесь лежит. Ну, больше, конечно, эти берут обычные, не аукционные. Тоже не особо, но все-таки берут. Это же одно, по-моему, и... Тоже вот эти вот чаши там, ничего не поймешь. Что аукционное, что не аукционная, по мне так это вообще одна хрень. Какая разница между ними, не знаю. Кто там в этом разбирается? Хм, нифига не ясно. А без такой справки можно простую фигню поставить по цене аукционной и прихерачить там к ней какую-нибудь маляву и так продать? Можно или нет? Нет, нет, нифига, с этим строго. Там на справке должны быть печать, подпись, когда, где, на каком аукционе, сколько, все номера там, все это очень четко. Это проверяет АБХС. Зазад легко мог взять. Жопа погорит быстро. Такие мутки не канают. Здесь с этим очень строго. на да? А жаль. Классно было бы так хрень спуливать, да? Лева после спуливать задумчиво так примолк. Выждал секунды две паузы и произнес но уже совсем другим тоном и голосом. М -м -м, классно! Классно! В этом самом месте повествования, если бы буквы текста могли исполнять музыку, то было бы самое время прозвучать теме судьбы из Пятой симфонии Бетховена. Ну, тот читатель, который до сих пор не отложил в сторону этот рассказ, С легкостью меня поймет, что это за такая тема там у Бетховена, и что именно ее звучанием я имел бы в виду сказать. та да да да Совершенно верно. Вы правильно меня поняли, мой читатель. Я хочу сказать, что после долгих хождений Левы Зельцера вокруг да около какого-то интуитивно ему понятного, но еще не вызревшего в его сознании дела, Оно, это дело, вдруг во всех деталях проявилось в его голове. Комбинация большого, серьезного заработка явилась Леве, как среди дня мы иногда внезапно вспоминаем приснившийся ночью сон. Вот только что, его вроде бы и не существовало. Хотя сон хранился где-то в глубинах бессознательной памяти, и вот, он ясный, понятный, логичный, явился в подробностях, и хоть картину с него рисуй. — Классно, классно, вот это классно! Еще раз повторил Лева, и с этой минуты подчинил свой предприимчивый интеллект исполнению одной хитроумной и чрезвычайно перспективной в плане заработка авантюры.